Спарк связал ему руки за спиной. Лангер протянул их покорно, вытянув, как ласточка, крылья. Пальцы были ледяные. — Они у него холоднее, чем у меня, — подумал Спарк. Я никогда не мог понять, рассматривая фотографии, когда нацисты целили из пистолетов в затылке своих жертв, почему обреченные покорно стоят на коленях все равно ведь через мгновение все будет кончено а чего бы не рискнуть в самый последний миг неужели надежда на то что все обойдется и случится чудо неужели и логика подчинена надежде глупо надеяться на счастливый исход когда имеешь дело с гиенами но он то лангер знает что я не гиена Поэтому, наверное, ей и надеяться. Я правильно поступил, врезав ему в ухо. Я заявил себя на том языке, который ему понятен. «Выходите», — сказал Спарк, обойдя машину. Лангер неловко сполз со своего сиденья. «Ложитесь лицом на землю», — сказал Спарк. Никогда не думал, что у птиц такие разные голоса. — сказал Лангер, прислушиваясь к гомону неведомых пичук в кронах деревьев. — Действительно, — подумал Спарк, не сразу поняв немца, — поют разноголоса а я и не услышал их. Он дождался, пока Лангер встал на колени. Руки-то заломлены за спину, а уж потом медленно опустился на землю, резко откинув голову назад, словно новорожденный. Лишь после этого Спарк взял за волосы кожаного. Лицо было совершенно бескровное, синевато-землистого цвета. — А ведь я его убил, — подумал Спарк с ужасом. — Я проломил ему череп. Он разжал пальцы, и голова безжизненно плюхнулась в лужицу темной крови. — Надо будет хорошенько вымыть коврик, — машинально подумал Спарк, — А здесь нет водопровода. Плохо. Он набросил на кожаного свой макинтош, аккуратно расправил его, чтобы не видно было тело. Запер дверь, поднял лангера за воротник пальто и толкнул пистолетом в спину. — Спускайтесь вниз. Тот пошел покорно, по-прежнему втягивая голову в плечи. Ригельд лежал в той же позе, что и раньше. — словно бы ни разу и не пошевелился за время отсутствия Спарка. Бледная Криста с запавшими глазами, цвет лица землистый, старческий, сидела на стуле, сжимая двумя руками пистолет. — Слава богу! — прошептала она. — Пристрели его! — сказал Спарк, кивнув на Ригельта. — Он предупредил своего босса, да, Лангер? Он ведь очень ловко тебя предупредил. — Нет, нет, — завыл Ригельд, — нет, я все скажу. — Пусть скажет, — крикнул Спарк, потому что четко, как в замедленном кадре кино, увидел палец Кристи, лежавший на курке. — Сейчас нажмет. Погоди, погоди же. — Хорошо, — кивнула она. — Пусть скажет. — Если они обменяются хоть одним словом, — сказал Спарк, — пока я приволоку третьего, стреляй, не дожидаясь моего приказа. На выбор. Лангер на пол. Он бросился наверх, вытащил из машины парня, нахлобочив на его безжизненную голову свой берет, чтобы не оставалось кровавого следа, и поволок за ноги в подвал не понимая еще, мертв он или в глубоком шоке. — Он мертв, — сказала Кристо, не найдя пульса. Рука кожаного упала на пол, как кусок мягкого пластилина. — Так вот, — оглядев Лангера и Ригельта, сказал Спарк, закурив сигарету дрожащими руками. — Я даю каждому из вас шанс, тот, кто первым напишет, За что одним из вас был убит этот парень, выйдет отсюда живым. Ответив перед этим на пять известных вам вопросов. Позиция ясна? Минута на размышление Текст прост. Лангер или Ригельд, решайте сами. За вами право выбора. Убил такого-то, заподозрив его в измене, ударом револьвера в висок находясь в автомашине марки Испана Сюиза. Заявляю это в присутствии двух свидетелей. Кто из вас согласится первым, тому я продиктую наши имена. Свидетельствовать нам больше некому. — Я, я, я! — закричал Ригельд. — Я ожидал вам адрес Лангера. — И предупредил его, сука! — сказал Спарк.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 — тихо сказала Кристина. — Вам Гаузнер никогда не рассказывала мою историю? Что-то дернулось в лангере, когда Кристина произнесла имя Гаузнер. Это заметил Ригельд. Скорее всего, ему рассказывал Кэмп, добил Спарк. — Я... я напишу... — снова закричал Ригельд. Лангер по-прежнему молчал. Спарк достал из своего пистолета обойму, вытащил ее, ловко выщелкал пять патронов, методически ведя счет каждому. Потом подошел к Лангеру, перевернул его на спину, оттащил к стене и, упершись дулом второго пистолета, в его разбитое ухо спросил. — Вы поняли, что в патроннике только один заряд, Лангер? — Да. Хотите пристрелить Ригельта? Вы ведь тогда со спокойной совестью напишите, что телохранителя убил Ригельт, а? Иди сюда. Обратился он к Кристе. Сунь ему свой Смитвессон в ухо. Нет, еще глубже. Вот так, молодец. Если решите баловаться, Лангер, если решитесь поднять руку, чтобы стрелять в меня, она... Он кивнул на кресту Нажмет курок, и ваши желтые мозги разнесет по стене. Да, впрочем, и я вам не позволю шелохнуться. Как только замечу движение, выстрелю. Тогда искомую записку, но уже про вас, напишет Ригельд. Правда, Ригельд? — Да, да, конечно, я готов. Я только очень волнуюсь, поверьте. Я прошел.